Глава 9. Приближалась зима. И два мы избавились от бедственного отнения, как нам стало угрожать новый враг, к борьбе с которым предстояло спешно подготовиться. Наступило уже 10 ноября. Суда, не получившие аварии, поторопились выйти в открытое море, с тем, чтобы вернуться наподобие ласточек, нераннее будущей весны. Мосты были наведены, и население, успокоившись, ожидало первых морозов. Они начались третьего декабря, а четвертого выпал первый снег, и при пяти-шести градусном морозе установился санный путь. Это было большим счастьем, ибо во время наводнения погибли все заготовленные на зиму припасы, и не быть этого пути, городу грозил бы голод. Благодаря саням, которые по быстроте своей могут поспорить с паровой тягой. Со всех концов государств в столицу стали подвозить в огромных бочках со снегом всякую дичь: коропаток, глухарей, диких уток, рябчиков. На базарах появилось множество рыбы, доставляемой из Чёрного моря и с Волги, а также разного домашнего скота и домашней птицы, битой и живой. Одевшись в свою белую зимнюю одежду, Петербург предстал передо мной в любопытном, новом для меня обличье. А главное, я без устали катался в санях. Испытываешь особое удовольствие, когда сани скользят по гладкому, как лед, снегу, и лошади, подбадриваемые холодом, не бегут, а летят, словно не везут никакой тяжести. Эти первые зимние дни были для меня тем более приятны, что зима этого года, против обыкновения, установилась изподвал. Морозы постепенно дошли до двадцати градусов, но я их почти не замечал, благодаря моей шубе и прочей теплой одежде. Под 12 градусах Нева стала. Погода стояла ясная, но очень морозная. Такой до сих пор ещё не было. Но я тем не менее решила отправиться по своему роком пешку. Я надел меховые сапоги, большую каракулевую шубу, надвинул на голову шапку с наушниками, нацепил на шею кашемировую шаль и вышел на улицу весь закутанный, виднелся лишь кончик моего носа. Сначала всё шло превосходно. Я даже удивлялся, как мало на меня влияет холод, и посмеивался в душе над всеми росказнями о жестоких морозах в России, радуясь, что я так хорошо акклиматизировался. Двух своих учеников, Бобринского и Нарышкина, к которым я направился сначала, не оказалось дома. И я подумал, что судьба иногда устраивает нам примилые сюрпризы. Между тем, встречавшиеся мне пешеходы с беспокойством посматривали на меня, но ничего не говорили. Вскоре на встречу мне попался какой-то господин, по-видимому, более общительный, чем другие. Увидев меня, он крикнул: «Нос!» Я не знал, что это означает по-русски, и думал, что не стоит задерживаться из-за односложного слова, а потому спокойно продолжал свой путь. На углу Гороховой мне повстречался мчавшийся во весь дух извозчик, но ну и он крикнул мне: «Нос, нос!» Наконец на Адмиралтейской площади какой-то мужичок, увидев меня, ничего не сказал. Но схватив пригоршню смега, прежде дня жилье успел опомниться, стал изо всех сил растирать мне лицо, в особенности нос. Я нашёл эту шутку не слишком удачной, тем более по такому холоду, и дал ему такого тумака, что он отлетел шагов на 10. К несчастью, или вернее, к счастью для меня, мимо проходило двое крестьян. Взглянув на меня, они схватили меня за руки, в то время как мой вошедший в раж мужичок Попрежнему стал тереть мне лицо снегом, пользуясь тем, что я уже не могу защищаться. Думая, что я стал жертвой недоразумения или попал в ловушку, я изо всех сил стал звать о помощи. Прибежал какой-то офицер и по-французски спросил меня, в чём дело. "Пради бога", воскликнул я, делая попытку освободиться от трёх мужичков. "Разве вы не видите, что они со мной делают? А что? Они трут мне лицо снегом". Не находите ли вы, что это плохая шутка по такому морозу? Простите, сударь, но ведь они вам оказывают огромную услугу, сказал офицер, пристально всматриваясь мне в лицо. Какую услугу? Ведь у вас нос отморожен. Что вы говорите? вскричал я, хватаясь за нос. В это время какой-то прохожий обратился к моему собеседнику: "Ваш благородие, вы отморозили себе нос. Благодарю вас". ответил офицер, точно ему сообщили самую обыкновенную и при том приятную новость. Нагнувшись, он взял горсть снега и стал оказывать себе ту самую услугу, которую оказал мне бедный мужик, а я еще так грубо отплатил за его любезность. Значит, сударь, сказал я офицеру, без этого мужичка вы остались бы без носа. Заметил офицер, продолжая растирать свой нос. В таком случае позвольте, я бросился вслед за мужичком, который, думая, что я хочу его избить. устился на утёк. Так как страх больше окрыляет нежели благодарность, я вероятно не догнал бы своего спасителя, если бы несколько человек не схватили его, думая, что это обокравший меня воришка. Подбежав, я увидел, что мужичок пытается втолковать собравшейся толпе, что если он и виновен в чём-нибудь, то лишь в чрезмерном человеколюбии. Я дал ему 10 рублей и этим всё завершилось. Мужик долго кланялся и благодарил меня. Один из присутствующих сказал мне по французски, что во время прогулок мне следует обращать больше внимания на свой нос. Излишне говорить, что я на всю жизнь запомнил этот добрый совет. Несколько дней спустя я отправился к учителю фехтования Синибрюхову, где генерал Горгали назначил мне свидание. Я рассказал генералу эту историю, и он спросил, не предупреждал ли меня кто-нибудь на улице до сердобольного мужичка. Я ответил, что двое встречных прокричали мне: "Нос, нос". Но я не понял этого слова. "Они просили вас", сказал он, "обратить внимание на свой нос, иметь в виду, это очень принято у нас зимой". Генерал Горгали был совершенно прав. Но в Петербурге нужно бояться отморозить не только нос и уши, о чём вас предупредит всякий встречный. Гораздо опаснее отморозить себе какую-нибудь часть тела, скрытую под одеждой, ибо об этом Никто из при окружающих вас предупредить не может. Прошлой зимой некий француз по имени Персон стал по своей неосторожности жертвой подобного несчастья. Агент одного из крупнейших парижских банков господин Персон выехал в Петербург с крупной суммой денег, которую он должен был передать русскому правительству в счет сделанного в Париже займа. В день его отъезда из Парижа стояла чудная погода, и он не принял никаких мер предосторожности против холода в дороге. В Риге погода была ещё довольно сносная, так что Персон ещё мужным обзавестись шубой, меховыми сапогами и прочим. Но едва он отъехал от Риги, как пошёл снег, да такой густой, что имщик сбился с дороги и опрокинул сани в ров. Так как они не могли вытянуть сани вдвоём, имщик выпрыг одни из лошадей и поскакал за помощью, а Персон, боясь наступающей темноте бросить воз с деньгами на произвол судьбы, остался. чтобы стеречь его. Снег перестал, подул северный ветер и сильно похолодало. Зная, какой опасностью он подвергается на морозе, Пирсон принялся ходить возле сани. Через три часа вернулся имщик с людьми и лошадьми. Сани были вытащены, и Пирсон скоро добрался до ближайшей почтовой станции. Станционный смотритель, у которого были взяты лошади, с беспокойством ожидал путешественника, и как только тот вышел из сани, спросил. не отморозил ли он себе рук или ног. Персон ответил, что, по-видимому, ничего себе не отморозил, так как всё время был в движении и полагает, что благодаря этому остался цел и невредим. Он показал своё лицо и руки, они не пострадали. Персон чувствовал всё же огромную усталость и не желая пускаться в путь ночью из-боязни какой-нибудь новой беды, принял решение переночевать на почтовой станции. Он велел согреть постель, выпил стакан вина и лёг спать. Проснувшись на следующее утро, персон попытался встать, но ему показалось, что он прикован к постели, парализован. Он с трудом дотянулся до колокольчика и позвонил. Поднялась суматоха, побежали за врачом. Тот нашёл, что путешественник отморожен и кры начинается гангрена обеих ног. Необходима немедленная ампутация. Как ни страшна эта операция, персон соглашается подвергнуться ей. Врач посылает за инструментами и уже намеревается приступить к делу, когда пациент начинает жаловаться на расстройство зрения. Он не различает даже ближайших предметов. Доктор понимает, что положение больного гораздо хуже, чем ему показалось поначалу, и вновь принимается обследовать его. Оказывается, что у несчастного отморожена также спина, и там тоже началась конвульсия. Однако врач не говорит об этом Пирсону, напротив, успокаивает его, обещает, что всё пойдёт на лад, что ему вскоре станет лучше. Недаром его, видимо, опять клонит ко сну. Тот отвечает, что ему в самом деле хочется спать. Он засыпает и через четверть часа умирает во сне. Если бы удалось сразу обнаружить, что у Пирсона отморожены и ноги, и спина, если бы их тут же растёрли снегом, как это сделал с моим носом, тот добросердечный мужик и счастный смог бы, как ни в чём не бывало, отправиться в путь на следующий же день. Случай с моим носом послужил мне хорошим уроком. И не желая более утруждать прохожих, я выходил теперь из дома не иначе как с маленьким зеркалом в кармане и каждые 10-15 минут сверялся по нему, всё ли у меня в порядке. Спустя неделю зима в Петербурге вступила в свои права. Неба окончательно замёрзли, и по ней стали ходить и ездить. Вместо экипажей всюду появились сани. Невский проспект превратился в своеобразный ланшан, ланшан одной из главных улиц Парижа. С массы катающихся по нему людей, в церквях топили печи, перед театрами на многих улицах горели костры, вокруг которых грелись слуги в ожидании своих господ. Что до кучеров-то забытливые хозяева отсылали их домой, наказав вернуться обратно в определённый час. Но главными жертвами холодов оказались солдаты и будучники. Не проходило ночи, чтобы кто-нибудь из них не замёрз. Морозы всё крепчали. В окрестностях Петербурга появились стаи волков, и однажды утром несколько волков были замечены на леเตйне. Правда, выглядели они вполне мирно и были скорее похожи на нищих, просящих подаяние, чем на грабителей и убийц. Их всё же забили палками. Тот же вечер я рассказала Волка графу Анинкову, а он сообщил мне в свою очередь о грандиозной охоте на медведей, которая затевается на днях в десяти-двенадцати верстах от города. Охоту это устраивает граф Нарышкин. Нарышкин Михаил Михайлович (1798—1863), полковник Тарутинского пехотного полка, декабрист, член Северного общества, один из моих учеников. И я попросил Анинькова передать ему, что я очень желал бы принять в ней участие. На следующий день я получил от Рышкино приглашение с перечнем неувеселений о предметов охотничьего снаряжения: костюма, подбитого отороченного мехом, подобия кожаной каски на меху, закрывающей как пелерина плечи, и латной рукавицы на правую руку, в которой охотнику надлежало держать кинжал. Эти условия, которые по моей просьбе мне повторили несколько раз, Охладили до известной степени мой охотничий пыл. Однако мне не хотелось отставать от других. Я приобрёл и костюм, и каску, и кинжал. Наконец я засиделся в Луизе допоздна и вернулся домой далеко за полночь. Тут мне пришло в голову прорепетировать охоту на медведя. Я положил свои подушки, изображавшие медведя на кресло, и вооружившись кинжалом, бросился на этого воображаемого зверя, стараясь нанести ему смертельный удар под шестое ребро. Вдруг я услышал в трубе камина какой-то подозрительный шорох. Я подбежал к камину и, всунув туда голову, заметил некий странный предмет. Я не мог разглядеть его, так как он тут же поднялся вверх и исчез. Я не сомневался, что это был вор, который хотел проникнуть ко мне через трубу, и, увидев, что я не сплю, поспешно обратился в бегство. Я несколько раз крикнул: «Кто там?» Никто мне не отвечал, что явно подтверждало мое предположение. Я не вожался ещё около получаса и более не слыша ничего подозрительного, решил, что могу убежать и не вернуться. Поэтому, заприкодировав чем только мог камин, я лёг спать. Я проспал не более четверти часа, когда услышал чьи-то шаги в коридоре. Напогоны непонятной истории с камином, я вскочил с постели и прислушался. Не подлежало сомнению, что кто-то крадучись приближается к моей двери, и под его шагами слегка потрескивает паркет. Хотя по видимому, он вступает с величайшей осторожностью. Шаги остановились у моей двери, злы мышьник явно не решался идти дальше. Я надел каску, приготовленную для охоты, взял кинжал и замер в ожидании. Вскоре я услышал, что кто-то открыл мою дверь, и при свете фонаря, оставленного в коридоре, увидел странную фигуру, лицо которой, как мне показалось, скрыто под маской. Я подумал, что лучше нападать, чем ждать нападения. И видя, что непрошенный гость прямиком направился к камину, как человек хорошо знакомый с моей комнатой, я бросился на него, схватил за горло, повалил на пол и, приставив кинжал к его груди, спросил, кто он и зачем сюда явился. К моему великому удивлению, злумышленец мой стал истошно кричать и звать на помощь. Тогда я выбежал в коридор и схватил фонарь, чтобы при его свете рассмотреть, с кем имею дело. Но хотя тут же вернулся с фонарем, Бор точно в воду канул. Я опять услышал шорох в трубе, однако успел увидеть лишь чьи-то подошвы и штаны, которые исчезли с величайшей быстротой. Я был в полном недоумении. Один из моих соседей, услышав душ раздирающие крики в моей комнате, прибежал ко мне на помощь, думая, что меня убивают. Он застал меня на ногах в охотничьей каске с фонарем и кинжалом в руках. Увидев меня в таком нелепом виде, он естественно подумал, что я сошел с ума. В доказательство того, что я нахожусь в здравом уме, я рассказал ему всю историю. Сосед разразился хохотом. Оказывается, я одержал победу над трубочистом. Я мог бы усомниться в этом, но мои руки, рубашка и даже лицо испачканные сажей, доказывали справедливости его слов. Тут он пустился в объяснения, и я перестал сомневаться. Во Франции даже зимой трубочисты — залюдные птицы, поющие только раз в год с высоты дымовых труб. Конечно, тем в Петербурге без них просто нельзя обойтись. И они появляются в каждом доме регулярно два раза в месяц. Но работы их проходят по ночам, так как днём идёт топка печи. Работая по договорённости с домовладельцами, трубочисты чистят трубы по ночам, а затем спускаются в квартиры, чтобы выбрать ту сажу, которая накопилась внизу. Петербуржцы знают это и не беспокоятся при ночном посещении трубочиста. К несчастью, меня забыли предупредить об этом. И, вившись ко мне впервые, трубочист и двоны стал жертвой моего стремительного нападения. На следующий день я убедился, что сосед сказал мне сущую правду. Домохозяйка пришла ко мне утром и заявила, что трубочист требует обратно свой фонарь. В три часа дня мы с графом Аньковым отправились в его великолепных санях для городной мини нарышкина, места сбора охотников. Мы прибыли туда часов в пять по полудни и застали в сборе почти всех охотников. Скоре приехали запоздавшие, и нас пригласили к столу. Нужно отобедать у русских вельмож, чтобы иметь представление об их роскоши. Была середина декабря, и когда я вошёл в столовую, меня больше всего поразило великолепное вишнёвое дерево, усыпанное вишнями, которое стояло посреди стола. Можно было подумать, что находишься во Франции в середине лета. Вокруг этого дерева лежали горы апельсинов, ананасов и винограда. Такой десерт трудно было бы найти в Париже даже в сентябре. Я уверен, что один такой десерт стоил больше трех тысяч. Мы сели за стол. В то время в Петербурге существовал превосходный обычай: гости сами себя угощали напитками, и потому перед каждым из нас стояло по пяти бутылок вин разных марок. Что касается еды, то здесь было решительно все, начиная с Архангельской телятины и кончая самой разнообразной дичью. После первого блюда в зал вошёл метрдотель, неся на серебряном блюде двух неизвестных мне живых рыб. При виде их все гости ахнули от удивления, то были две стерляди. Так как стерляди водятся только в Волге, расстояние от неё до Петербурга не меньше 350 льи, и могут жить только в волжской воде, пришлось вести их в течение 5 дней и 5 ночей в крытом и отапливаемом боске, чтобы вода в той посудине, где они помещались, не замёрзла. Каждая из этих рыб стоила 800 рублей, то есть более 1600 франков. Блаженней памяти Потёмкин, и тот не придумал бы ничего лучшего. Через 10 минут рыбы снова появились на столе уже в парёном виде с гарнирами из горошка, спаржи, зелёных бобов и прочих овощей. По окончании обеда сотрапезники перешли в другую залу, где стояли карточные столы. В игре я участия не принимал, а был только наблюдателем. Когда я отправился спать, то есть часов в 12, Уже было проиграно в общей сложности около трехсот тысяч рублей и двадцать пять тысяч крестьян. На следующий день меня разбудили чуть свет. Да и жаждчивые донесли, что в близлежащих лесах поднято пять медведей. Я услышал эту приятную весть с легким содроганием. Как бы ты ни был храбр, навсегда испытываешь волнение в ожидании встречи, особенно в первый раз с неведомым тебе врагом. Тем не менее я бодро надел свой костюм, в котором вполне мог не бояться холода, точно готовясь принять участие в нашем празднестве. Солнце сияло, по довольно утчали температура поднялась до 15 градусов ниже нуля, и следовало ожидать, что днем еще потеплее. Охотники были одеты столь однообразно, что мы с трудом узнавали друг друга. У подъезда нас ждали сани, и через несколько минут мы уже были на месте. Мы подъехали к прекрасной деревенской избе с огромной пичью и с образом в углу, перед которым по русскому обычаю все перекрестились. Нас ждал здесь завтрак, которому мама оказали честь. Но я заметил, что против своего обыкновения никто из охотников не пил. Впрочем, это вполне понятно: перед поединком никто не напивается, а ведь предстоявшая нам охота была настоящим поединком. К концу завтрака на пороге появился один из дежачих. Это означало, что пора собираться в путь. каждый из нас получил позаряженный му карабину, который разрешалось пускать в ход лишь в момент наиболее грозной опасности. Кроме того, нам вручили по пяти или шести жестяных кружков. Их бросают в медведя, чтобы его просердить. В шагах в стат избы мы видели лесной участок, отцепленный музыкантами, из которых состоял рогавой оркестр Нарышкина, тот самый, что вызвал мое восхищение во время белых ночей на Неве. Каждый музыкант держал в руке рожок, готовясь затрубить в него, когда настанет время. Таким образом, откуда бы медведь не явился, звуки рожков должны были испугать его. Между музыкантами стояли мужики с ружьями, заряженными порохом, чтобы холостыми выстрелами усилить шум, производимый рожками. Мы сразу же углубились в огороженное таким образом лесное пространство. В ту же минуту затрубили рожки и запалили ружья. Шум этот произвёл на охотников такое же действие, как военная музыка на солдат в начале сражения. Я был охвачен таким воинственным пылом, которого никак не предполагал у себя ещё 5 минут назад. Меня поставили между графом Анинковым и одним из доезжачих на Рышкина, которому вследствие моей неопытности поручено было наблюдать за мною. Я обещал Луизи оберегать графа, а на деле он оберегал меня. влево от него стоял граф Никита Муравьёв. Муравьёв Никита Михайлович, 1796-1843, капитан гвардейского генерального штаба, декабрист, один из руководителей Северного общества, автор Конституции, осуждён по первому разряду, с которым Анинков был связан тесной дружбой, а за Муравьёвым насквозь мог разглядеть сквозь деревья на рышке. Кто находился дальше, я не видел. Прошло минут 10, как вдруг раздались крики: "Медведь, медведь!" и последовало несколько выстрелов. На нас шёл медведь, испуганный шумом музыки и выстрелами. Оба соседа сделали мне знак приготовиться. Вскоре мы услышали шум ломаемых ветвей и глухое рычание. Несмотря на холод, меня ударило в пот. Я поглядел на своих соседей, они были совершенно спокойны, и я тоже постарался овладеть собой. В это мгновение между мною и графом Алексеем появился медведь. Моим первым движением было бросить кинжал и схватить ружье. Медведь остановился и с удивлением посмотрел на нас. Он очевидно колебался, не знал, на кого из нас броситься. Но граф не дал ему времени на размышления. Зная мою неопытность, он решил привлечь внимание зверя к себе и, выступив вперед, бросил в него шерстяной кружок, который держал наготове. Медведь с невероятной ловкостью схватил этот кружок и смял его в лапах, продолжая реветь. Граф сделал еще один шаг и бросил второй кружок. Медведь схватил и этот кружок и разгрыз его зубами. Чтобы еще больше рассердить зверя, граф бросил ему третий кружок. Но на этот раз медведь, видно, решил, что не стоит возиться с неадульговленными предметами. Он повернул голову в сторону графа и страшно заревев пошел на него. Их разделяло теперь не более десяти футов. Граф издал резкий свист. Медведь тотчас же встал на задние лапы. И именно этого и ждал граф. Он бросился на зверя, который вытянул вперёд передние лапы, как бы желая схватить его, но тут же страшно взревел, зашатался и упал мёртвым. Кинжал поразил его в самое сердце. Я подбежал к графу, так как опасался, что он ранен, и нашёл его совершенно спокойным, точно ничего не случилось. Я мог только удивляться такому мужеству. сам я весь дрожал, хотя был всего только зрителем этого поединка. Вы видите, сказал мне граф. Это не особенно трудно. Помогите мне, пожалуйста, повернуть медведя. Я хочу, чтобы вы поняли, куда именно нужно наносить удар. Мы с трудом повернули огромную медвежью тушу. Кинжал вошёл в грудь зверя по самую рукоять. Граф вытащил его и выбыть раснек. В этот момент мы снова ушли к реке и увидели, что охотник, стоявший слева от Нарышкина, в свою очередь, расправляется с медведем. Здесь борьба длилась несколько дольше, но медведь тоже был убит. Эти две победы привели меня в полное восхищение. Остатки моего страха улетучились. Я почувствовал себя Геркулесом, побеждающим немейского льва. Немейский лев по древнегреческому мифу чудовищный хищник, опустошавший немейскую долину. был нуезим для любого оружия. Геракл загнал льва в пещеру и задушил его. И мне захотелось испытать свои силы. Случай не заставил себя долго ждать, и двам отошли шагов на двести от места, где лежали труши обоих медведей, как я увидел еще одного медведя. Я бросил мужественную кружок. Медведь осколился с глухим рычанием, показав два ряда ослепительных белых зубов. Мои соседи с правой и слева остановились и приготовили карабины, чтобы прийти мне на помощь, если это понадобится. Я последовал их примеру. Должен, впрочем, сказать, что больше доверял этому оружию, чем кинжалу. Так с карабином наготове я ждал медведя совсем тем хладнокровием, на которое был способен. Но он не двигался. Тогда я прицелился и выстрелил. В ту же минуту раздался оглушительный рев. Медведь поднялся на задние лапы и стал трясти одной из передних, так как другая была, по-видимому, перебита. Я услышал крики: "Осторожнее!". Медведь бежал прямо на меня с такой быстротой, что я едва успел выхватить кинжал. Я плохо помню, что произошло вслед за этим, так как всё совершилось с быстротой молнии. Я увидел зверя прямо перед собой с раскрытой, окровавленной пастью, и что было сил ударил его в грудь. Но удар бы пришёлся по ребру. Огромная лапа опустилась на моё плечо, и под её тяжестью я упал на снег. В ту же минуту раздался выстрел. Медведь свалился на меня. Я с трудом выкарабкался из-под него и вскочил, готовый защищаться. Но зверь был уже мёртв. В него попали обе пули: графа Алексея по задиуху, а да ижачачего в плечо. Я был весь в крови, хотя не получил ни малейшей царапины. Со всех сторон сбежались охотники. Зная, что я сражаюсь с медведем, они испугались, как бы такой поединок не окончился для меня печально. Все обрадовались в виде меня целым и невредимым, а медведя мёртвым. Хотя эта победа и была одержана не мной одним, она доставила мне большое удовольствие, ведь я был ещё новичком в подобного рода охоте. Однако своим выстрелом я перебил медведю переднюю лапу, а кинжалом нанёс ему обширную рану. Стало быть, рука моя не дрогнула ни тогда, когда враг был далеко, ни тогда, когда он приблизился. Крестьяне-бесрадчи да убили ещё двух медведей, после чего охота закончилась. Убитых медведей сволокли вместе, сняли с них шкуры и отрезали у них задние лапы, которые считаются лакомым блюдом. Их должны были подать нам к обеду. Мы вернулись во дворец на Рышкино с нашими трофеями. Каждого из нас ожидала у него в комнате душистая вода для купания, что было более чем кстати после того, как мы полдня провели на охоте, с ног до головы запутанные в мехах. Через полчаса колокол возвестил, что наступил час обеда. Обед этот оказался не менее роскошным, чем вчерашний. Правда, не было стерлятины, зато были медвежьи окорока. Их приготовили сами медвежачьи, и жарили во дворе на горящих углях. Увидев большие куски медвежьего мяса, почерневшего, чуть ли не обугленного, я испытал чувство отвращения. Всё же мне захотелось попробовать это редкое блюдо. Я снял нажом подгоревшую корку, и под ней оказалось великолепное, сочное, чрезвычайно вкусное мясо. Садясь в сани, чтобы ехать домой, я нашёл в них шкуру убитого мной медведя, которая весьма любезно велела положить туда нарежь